Глава двадцать первая. «Что тебе нужно от меня?» Леклерк, комиссар городского дозора, пытался отползти. Из кармашка его жилета выпали часы на цепочке. Очки толстый комиссар где-то потерял, и сейчас слеповато щурил глаза. Я придавил его к земле сильнее. «Здесь я задаю вопросы!» Варк подошел к разбитой машине и отпихнул мертвого водителя, который все еще давил головой на гудок. Звук адской сирены прекратился. «С чего это ты вдруг решил на меня напасть?» — спросил я. «Кто тебе приказал?» «Я проводил операцию по аресту высокопоставленных лидеров банд», — вскрикнул комиссар. «А вы вмешиваетесь в работу городского дозора. За это вас». «Ничего ему не будет», — сказал Инжи. «Громов мало того, что небожитель». так еще и наблюдатель малого дома. Должен быть веский повод для того, чтобы его арестовать. Надо было и в первый раз пожаловаться самому Таргину. Теперь он разберется с тобой иначе. Тут другое. Я наклонился над комиссаром. Он хотел меня прикончить. А для этого лично прибыл проконтролировать операцию, чтобы увидеть все самому. И кто это тебе приказал? «Я, как комиссар городского дозора, и я уполномочен...» «Знаешь, я не люблю допросы и пытки», — шепнул я так, чтобы меня слышал только толстяк. «Но раньше мне часто приходилось этим заниматься. Знаешь, я тоже своего рода инспектор и дозорный. Мы почти коллеги. Только я действовал в одиночку. Мне не нужны были прокуроры, адвокаты и судьи». «Я — палач!» «О чем вы?» «Я тебе слова не давал». Я слегка его пнул, чтобы не прибить раньше времени. «Но в отличие от тебя, я действовал иначе. Я сам выносил приговоры и исполнял их. Но только когда был уверен, что моя цель и правда виновна. Может быть, я был единственным палачом, которого это заботило». И даже мои коллеги бывали этому недовольны. Я склонился еще ниже. Кроме нас двоих, этот разговор никто не слышал. Варк осматривал машину. же пытался вслушиваться, но у него слух, как у обычного человека. «Да, можешь сказать, что с моей стороны это звучит лицемерно. Я знаю, как много прикончил. Для того, чтобы достать крупную цель, приходилось вырезать с десяток целей поменьше». Но я гордился тем, что никогда не убил ни одного невиновного. Даже король-спаситель как-то раз это признал. Хотя, если ты его спросишь, он будет это отрицать. «Кто — Кто? — вскрикнул комиссар. — Но ты в их число не входишь. Ты взяточник. Ты используешь положение, чтобы устранять конкурентов. Ты не защищаешь людей. Если бы ты был палачом... Я бы давно тебя прикончил только за это, чтобы ты не порочил наше имя. Не думаю, что кто-то будет о тебе горевать. Я откашлялся и потер горло. Обычно я говорю намного меньше, но я еще не отошел от боя и погони, хотелось поболтать. — Так что ответь мне на вопрос, комиссар Леклерк, ради чего ты ввязался в это дело? Думал, что выйдешь из воды сухим? — Бесполезно. Они говорили, что вы на самом деле не являетесь небожителем, что это слухи. Комиссар сильно вспотел. Что этот Тарген Великий опять придумал какую-то хитрость. Что надо просто вас прикончить, так всем будет лучше. А те дозорные, что хотели меня арестовать, они разве не говорили тебе, что случилось в ту ночь? Они облажались. Я им не поверил. Он вытер мокрый лоб. Худшая ошибка в моей жизни. — Верно. Ну так что? Если думаешь, что протянешь время, то зря. Я еще успею тебя прикончить и вернуться для ужина. — Если твои головорезы не перестреляли поваров. Я вздохнул и прикрикнул. — Ну, говори. — О чем? — Еще один такой вопрос, и я подумаю, что с тобой делать. — Вырву тебе ногти, выбью тебе зубы или заставлю сидеть на лекции в академии. — Мне приказал это Хидар Герра, — сказал комиссар, тяжело сглотнув. — Кто? — громко удивился я. — Кто такой Хидар Герра? — Я так и знал, — воскликнул Инжи. — Но кто бы еще это мог сделать? Все сходится. — Да! — Вар кивнул. — Ведь он же мог приказать комиссару. — <Vertical> Мать вашу! — сказал я, оборачиваясь. — Кто это такой? Я про него впервые слышу. — Громов, ты что? — Инджи удивился. — Это же градоначальник Урбуса, столицы Империи. — И что? Что я ему сделал? — Хидар Герра хотел отомстить за сына, — тараторил комиссар. Он обвинял вас в его смерти и не верил, что парень виновен. Никогда не верил. Так всегда бывает. Главное надавить, а потом из них все лезет сплошным потоком. Но это не отвечало на мой вопрос. — Кто это такой и почему он решил меня убить? — спросил я громким голосом. — Громов, как ты мог забыть? Инжев стал поближе. Это градоначальник имперской столицы и отец Луи Герра. — А это еще кто? — Ну, Луи, тот человек, который... же замялся, который убивал тех девушек из Академии каждый месяц и хотел убить Мари Регвард, а ты ее спас. Они, то есть Мари и Инжи, пошли навстречу с другом. Я не знал, что именно тот парень был безумным убийцей и едва успел вмешаться. Помню, как срубил ему башку в том ресторанчике, пока он не закончил свое кровавое дело. «Вспомнил!» — сказал я. «Тот маньяк, который убивал всех в полнолуние!» «А всех этих несчастных хотели повесить на меня!» — возмутился Варк. «Хорошо, что тогда господин Инджи вмешался!» «Вспомнил!» — повторил я. «Я ему еще голову отрубил, а Инджи поджарил его слугу!» И папаша решил мне отомстить. Что-то долго. Хотя, те, кто собирался меня отравить, их послал ты? Нет, — ответил он и посмотрел на меня. Да, три брата. Я отмахнулся и спросил. А при чем здесь Валеран де Райга? Он тоже был заинтересован в этом. Оказывал содействие. Но пока вы в столице, он не мог ничего сделать. А Хидар Герра мог. И вы заодно, — сказал я. Ладно, пора с вами решать, потому что я вас слишком недооценил. — И что ты будешь делать? — спросил Инжи. — Если ты думаешь, что сможешь убить еще одного Хидара... — Помолчи! — я поднял руку. — Возвращаемся в ресторан. «Мне нужен Руссо. А потом...» Я потер подбородок. «Уходим на север. Теперь уже с концами. Ты, инжи как хочешь, но сам понимаешь, что с твоим дядей у меня будет короткий разговор». «Да», — он кивнул. «Я понимаю. И хотел бы быть в этот момент подальше». «А что делать с комиссаром?» Варк показал на толстяка. Он отползал, наивно думая, что я про него забыл. Нет, не забыл. При виде его во мне просыпалось раздражение. Я ткнул его ногой в пузо, и он упал на спину, как перевернувшаяся черепаха. — Ты напал на меня? Ты хотел навредить моим друзьям? Твои люди ранили Лина. — Кого? — удивился комиссар. — Какого Лина? — Я ничего не знаю про... — Последнее слово? «Но я просто делал, как мне сказал Хидар Гера, и...» Я нагнулся и схватил его за пухлое горло. Комиссар захрипел. Я подтащил его в сторону, к железному черному заборчику, который отделял дорогу от тротуара. Комиссар пытался вырваться. Бесполезно. Я схватил его двумя руками, приподнял и с силой опустил на этот заборчик. Он ударился об него спиной. Раздался громкий хруст. Инджи отвернулся, а я взмахнул рукой, призывая корнифекс. Чистый удар, как на плахе. Я выпустил оружие, и довольный корнифекс исчез. Обезглавленное тело дергало ногами. «В ресторан Зоруссо!» «Потом, в Арк. захватишь всех, кто сегодня был с нами, и в Академию Замари и остальными. А ты, Инджи, живо клину, жди нас. Надо еще подумать, как слинять на север». «Громов», — тихо сказал Инжи, — «если ты убьешь еще одного Хидара, Таргину придется вмешаться. Его вряд ли устроят доказательства, что...» «Я предъявлю эти доказательства северным наблюдателям, что Валеран райга вел интриги против меня. А на севере мыслят иначе. Если они увидят, что у меня есть повод к мести, их это устроит. А Тарген...» Ты же сам говорил про кредо. И что Тарген нас стравил и ждет, чтобы все решилось. Он сам говорил, что дома пойдут за победителем. И это буду я. А вы со мной. Вы мне все нужны. же открыл было рот, чтобы поспорить, но кивнул. — Это так, Громов. Они пойдут за сильным. Но тебе надо закончить здесь побыстрее. Лидеры банд сидели за разгромленным столом. Падро Биянко, худой старик с прилизанными волосами, держал в скрюченных руках стакан с водой. Графин и остальная посуда были разбиты, осколки лежали рядом. «А где третий?» — спросил я, садясь на свое место. «Падро Карбона получил шальную пулю», — ответил Руссо. «Вернее, эти двое говорят, что пуля была шальная». «Вон он!» лежит в углу я о нем горевать точно не буду Падре Бруно захохотал ну зато нам достались некоторые территории которые комиссар мертв сказал я совсем потерял голову но он действовал по указке хидара я потер виски руссо кто градоначальник в этом городе хидаргерра удивился бывший инспектор это он приказал обсудим позже а пока а пока мне нужен он потому что пока он жив он так и будет мешаться под ногами это серьезная цель тихим голосом сказал падроббьянко он человек крутого нрава «Мы не вели с ним прямых дел. Только с комиссаром-взяточником. И если... Я не спрашивал твоего согласия. А теперь, раз мы здесь все, поговорим». Я облокотился на стол и уставился на обоих. «Мне нужно от вас несколько вещей. Задействуйте своих контрабандистов и тайно вывезите моих людей на север». А оттуда сюда пойдет мой Игниум. С вашей помощью. Свяжитесь с Падре Моретти. Мне нужно, чтобы Игниум продавался, даже если будет война. Но не тем, кто пойдет против меня. Я хотел еще сказать, что мне нужны ресурсы для противостояния с домом Дерайга. Но не стал. Это не их дело. Пусть работают так, как умеют. А судя по их виду, спорить со мной они не будут. Оба падра переглянулись между собой. Еще немного, и криминальная империя столичного города будет работать на мой дом. Пусть. Кто знает, что будет дальше, когда я покончу с валераном. — Мы это обсудим, — тихо сказал Бьянко. Бруно кивнул с явной неохотой. Но они оба никуда не денутся, и оба это понимали. — Так, а вы договорились? — спросил я. — Насчет мира. Или чего вы там хотели? конечно миссир громов прямо здесь под столом ха бруно опять громогласно захохотал пахло гарью я принюхался это запах моего погибшего ужина он сгорел забытые поварами руссо ты со мной я поднялся и пошел на выход бывший инспектор затушил сигару в стакане и быстрым шагом кинулся меня догонять — Ты правда решил прикончить Хидара? — Это столица, это не Агранья. Тебе будет сложно потом отбиться. — Ты связан со мной, Руссо. Можешь получить проблемы. Так что, когда все закончится, отправишься на север со мной. Будешь помогать нам отбиваться. — Хорошо. Он немного расстроился. — Не хочешь оставлять ту женщину? Я усмехнулся. «Придется!» Руссо вздохнул. Я перешагнул через чей-то труп. Во дворе осталось несколько мотоповозок. Большинство разбиты, но одна, стоявшая в стороне, была целой. На крыше у нее был установлен красный цилиндр, который мог мигать. «Увези меня прямо к Хидару!» — сказал я. «А что не на твоей?» Он показал на мою машину. Она только что тронулась. Это уехал в арк. Всё хотел взять его с собой, но у него куча своих дел. Справлюсь и сам. Если Хидар Герра хотел моей смерти, то он ждет результат. А комиссар скрывался на такой же. Я пнул колесом у Э, значит, ты хочешь сказать, что он пустит тебя в особняк, решив, что приехал комиссар? — Да, или его посланник. Я снял повязку с глаза и подобрал лежащую на земле черную фуражку. «Так себе маскировка», — сказал Руссо. «Зато подпустят ближе. Потом жди меня и увезешь к Академии. Варг должен будет найти паром или катер. Сваливаем, до того, как поднимется переполох». Особняк городоначальника показался мне не особо богатым. Когда я был Хидаром, пусть и недолго, У меня особняк был побольше и пороскошнее. Хотя, быть может, Хидар Герра не хотел сильно показывать свое богатство. А пока я вспоминал, что было с его сыном. Тогда я выполнил просьбу духа предка, который просил найти убийцу студенток. Их убивали каждое полнолуние. А до того, как взяться за них, маньяк убивал проституток в городе. Это оказался сын градоначальника, которого покрывал отец и весь городской дозор. Тот ублюдок, кстати, военный офицер с боевым опытом, хотел убить Мари Регвард и подставить меня. Но Руссо намекнул мне, кто виновен. И я успел спасти Мари и срубить голову ублюдку. Городской дозор хотел еще тогда арестовать Варга, но благодаря им же все обошлось. Я забыл про градоначальника, а он про меня нет. Несколько покушений на меня, а еще одно на Лина. Протяну время... Кто-то из моих может погибнуть. Но все же градоначальник был более решительным, чем валеран де райга Пока наблюдатель сидел у себя в Мордограде, строя какие-то интриги и ковыряя в носу, Хидар Герра послал за мной убийц. Руссо остановился возле ворот и посигналил. Несколько минут назад зарядил холодный ливень, из-за которого почти ничего не было видно. Из будки у ворот вышел сторож с дробовиком, кутаясь в плащ. «Чего надо?» — спросил он. — Послание от комиссара или клерка? — сказал я, выглядывая из окна. — Срочное. Пропусти меня! Все отправилось в полную жопу! План не удался! Ну, хватит сиськи мять! Пропусти меня! Сторож побледнел, вернулся в будку и что-то нажал. Ворота со скрипом отъехали в сторону. Руссо въехал во внутренний дворик и притормозил у крыльца. — Вспоминаю, как тогда отвез тебя к отцу Гронду. Он усмехнулся, доставая сигару. — И как потом он вылетел из окна? — Тут лететь невысоко. Я открыл дверь. — Удачи, Громов. Руссо закурил. Я захлопнул дверь и пошел к главному крыльцу. Охранник, стоящий там, пропустил меня внутрь. Я вошел в большой зал. Возле широкой деревянной лестницы со ступеньками, покрытыми ковром, стоял какой-то напыщенный мужик с бородкой и волосами, завязанными в хвост. Он откашлялся и подошел ко мне, сложив руки в белых перчатках за спиной. — Мессир Герра не принимает посланников, — сказал он мерзким, елейным голоском. — Передайте все мне. — Сюда идет Громов, — сказал я. — Он хочет отомстить. — Громов? Мужик удивился. «И как скоро он будет здесь?» «Уже здесь!» Я зарядил ему по челюсти. Мужик упал на пол и закатил глаза, теряя сознание. Я огляделся. Никакой охраны тут нет. Вообще, будто ни души здесь нет. Я быстрым шагом поднялся по ступенькам. Наверху тихо. Никого нет. Из-под двойной двери видно горящий свет. Он там, в своем кабинете. Я подошел ближе и спинка выбил, собираясь переместиться, если начнется стрельба. Сидящий за столом мужик в халате поднялся и показал на меня пальцем. «Это ты убил моего сына!» «Ого, хорошо, что не придется разбираться, кто из них Герра. Ведь их здесь слишком много. У каждого дурацкий стальной панцирь и шляпа, из которой торчали яркие птичьи перья. У каждого на боку меч или сабля». Это была бы ерунда, не будь у них в руках новейших автоматов. Тут сам Тарген. Наблюдатель Громов. Кто-то сидящий в кресле, стоящем в углу, поднялся. Я тебя ждал. Все так, как он и говорил. Нет, не Тарген. Я выдохнул. По приказу Таргена великого, сказал парень в парадном мундире. Над верхней губой у него виднелись тонкие усики. А я его видел, но не помнил, как зовут. Большая шишка в этих местах, наследник наблюдателя страны. И небожитель. Трусливый напыщенный кретин, который тогда сбежал из боя, оставив все на инже. Но небожитель. И это проблема. — По приказу Таргина Великого, — повторил парень, — я, небожитель классер -вадер Сирт, — «Наследник наблюдателя Мидли?» «Точно. Сирт. Он раньше дружил с Инже пока тот не потерял свои титулы». «Не, дружил — это громко сказано. У таких, как Сирт, не может быть друзей. Должен доставить тебя в главный дворец для разбирательств. Не сопротивляйся». «А если я буду сопротивляться?» Я усмехнулся. Вместо ответа гвардейцы вскинули оружие. А небожитель Сирт, парень со стрёмными усиками, вытянул руку. И в ней сразу же оказался меч с красным светящимся лезвием. «Я ждал этот ответ», — сказал он. «Тогда я принесу ему твою голову, как он и просил».